Глава 22 «С Ксюшей Катя приезжает, когда мне становится прилично лучше. Мне сняли фиксирующую повязку. Царапины на руках и синяки больше не выглядят так угрожающе. Дочка неуверенно заходит в мою квартиру. В руках у нее переноска с котёнком». «Лапуся тоже по тебе соскучилась», — так прокомментировала Ксюша. Она поставила переноску на пол и выпустила котенка на ковер. «Прости, я ничего не смогла с этим сделать», — Катя улыбнулась. «Все в порядке. Я думаю, что лапусе очень понравятся мои аквариумные рыбки». «Ух ты! У тебя есть рыбки?» — Ксюша тут же встрепенулась. «Есть, и их очень много», — Катя прикусила губу, чтобы не рассмеяться надо мной. «Да, они размножились в моем аквариуме просто неконтролируемо. Пора уже часть отсаживать и раздавать соседям или сдать в зоомагазин». Ксюша подхватывает лопусю на руки и двигается за нами в сторону кухни. Там она застывает у большого аквариума. «Ух ты!» Ставит котенка на лапки на столешницу рядом с аквариумом. Тот сразу утыкается носом в стекло, Лапками пытается ловить рыбу. «Ничего себе, лапуся! Ты посмотри, сколько рыбок! Мама, а можно мы тоже заведем себе таких?» «Может быть, нам пока хватит лапуси?» Вздыхает Катя. «Обивку на диване скоро придется сменить». «Ты всегда можешь приехать ко мне и посмотреть на рыбок», улыбаюсь дочке. «У меня есть еще кое-что для тебя». Исчезая в гостиной, и возвращаюсь с большой коробкой. В ней сборный домик для кукол. «Вау! Да тут целых три этажа! И даже Лапося сможет найти себе комнату!» Рассматривает картинку на коробке Ксюша. «Уверен, так и будет. Я смогу приехать, и мы соберем его вместе, если хочешь». «Давай!» Дочка вздыхает, хмурится, кусает губы, будто хочет добавить что-то еще, но потом убегает в гостиную с лопусей. Вместе они осматривают все закоулки моей холостяцкой берлоги. Ксюше все интересно, но больше всего ее завораживает вид из моего окна. За ним Москва как на ладони. Все кажется игрушечным. «А тебе очень больно?» Ксюша прикасается к царапине на руке. — Мама сказала, что с тобой произошел несчастный случай. Ты упал. — Да, так и было. — Я испугалась за тебя, — говорит со всей серьезностью Ксюша. — Спасибо. Мне очень приятно, что ты беспокоишься. Но уже все хорошо. Я заказал еду из ресторана, а также маленький тортик на десерт на обед. Ксюша задумчиво кушает, болтает ножками. Вокруг нее по полу носится лапуся. После обеда предлагаю всем вместе прогуляться по улице. У меня рядом с домом есть небольшой парк. Лапусю оставляем в квартире разбираться с моим диваном и присмотреть за аквариумными рыбками. На улице жарко, небольшой ветерок. Мы с Катей медленно идем по тихой аллее, наблюдая за тем, как Ксюша скачет по нарисованным на асфальте классикам. Когда надоедает, она сбегает от нас на небольшую детскую площадку. Мы с Катей присаживаемся на лавочку рядом. Я бы хотел пригласить вас сходить со мной в гости к моему другу Егору. Ты его помнишь? — Да, прокурор, — Катя улыбается. — У его дочери Дарины день рождения. Она примерно такого же возраста, как наша Ксюша, может быть, чуть старше. Праздник будет в эту субботу. Обещает пиньяту, вкусный торт, детскую площадку с горками. Кажется, еще будет клоун. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с Лизой и Дариной. Они вам с Ксюшей должны понравиться. Хорошо. Катя соглашается и даже не пытается отказываться. Это хороший знак для наших с ней отношений. Поцелуй, произошедший между нами в квартире, мы оба не обсуждаем но когда я смотрю на ее губы, каждый раз Катя краснеет. Что-то не так. Катя отвлекается от нашего разговора и сосредотачивается на песочнице. Ксюша сидит в самом уголке, на попе, пинает носком обуви песок, голова опущена, руки скрещены на груди. Действительно. Она последнее время очень задумчива, но мне причину не говорит. Я уже извелась вся. Подрываюсь и тут же направляюсь к дочке. Присаживаюсь рядом с ней на корточке. «Ксюша, тебя кто-нибудь обидел?» Она поднимает на меня свои большие глаза, грустно пожимает плечами и опять опускает взгляд. Растерянно смотрю на Катю, которая подошла следом за мной и присела на деревянный край песочницы рядом с Ксюшей. «Солнышко!» — Что случилось? Тебя кто-то обидел? У тебя ничего не болит? Ты не ударилась? — Нет, — Ксюша шмыгает носом, проводит кулачком по носику кнопочки. Я начинаю волноваться сильнее. Для жизнерадостной Ксюшеньки такое поведение не свойственно. Зайка, ты скажи мне, я разберусь, настаиваю. И тут Ксюша заливается слезами. Я растерян окончательно поднимаю малышку на ноги и тут же осматриваю со всех сторон. Шорты и маечка чистые, нигде не порваны, сандалики в порядке. Никаких синяков или странных отметин на детском теле нет, заглядываю в грустное личико Ксюши. — Может быть, у нее что-то заболело? Животик или зуб? — спрашиваю у Кати. — У меня ничего не болит! — топает ногой Ксюша. Она вырывается из моих рук, толкает Катю в сторону и сбегает из песочницы. Обескураженные, мы идем за ней. Ксюша присаживается на лавку в самый уголок и опять принимает обиженный вид. Ручки сложены на груди, ножки подтянуты к подбородку. Катя присаживается рядом с дочкой, я на корточке у ее ног. У меня слишком мало опыта в общении с детьми, и я не понимаю, что мне делать. От этого постоянно смотрю на Катю, ожидая хоть каких-то инструкций. Катя просто сидит рядом с малышкой и гладит ее по волосам и по спинке, успокаивая. А Ксюша плачет, дует губки, высмаркивается в предложенный ей носовой платок и все молчит. Ксюша, осторожно трогаю пальцем ее за коленку, расскажи мне, потому что я очень сильно переживаю. Вы не собираетесь мне об этом говорить, да? с обидой в голосе говорит Ксюша. О чем говорить? тревожно спрашивает Катя. О том, что дядя мир мне не дядя. Ксюша из подлобья смотрит на меня, а потом отворачивается. С чего ты это взяла? Нервно выдыхает Катя. Тебе кто-то что-то сказал? Я слышала, как баба Маша разговаривала на улице с другой тетей, а она говорила, что дядя Мир мне не дядя, а папа. — Вот как! — Катя хмурится и поджимает губы. — И Саша у нас в старом дворе спрашивал у меня про Мира. Я ему говорила, что он просто твой друг, а Саша смеялся и говорил, что он мой папа, и я глупый и ничего не знаю. Ксюша начинает плакать по новой. На этот раз в два раза сильнее, чем до этого. Но еще они говорят, что папа тебя сильно обидел. Боже, какие же взрослые люди бывают бесцеремонные сплетники. Неужели они думали, что если обсуждать подобные вещи при Ксюше или других детях, то они ничего не поймут? Ксюша, а ты бы хотела, чтобы я был твоим папой? спрашиваю у нее осторожно. «Я не знаю. А это правда, что ты очень сильно обидел мою маму?» «Правда. Признаюсь как на духу, хоть мне это дается очень тяжело. Но я очень раскаиваюсь и хочу, чтобы твоя мама меня простила. Я клянусь и тебе, и твоей маме, что больше никогда не обижу». Ксюша вскидывает на меня полные слез глаза. «А ты нас больше не бросишь?» Этот вопрос словно удар под дых, от которого становится невозможно дышать. В глазах Ксюши столько совершенно недетских эмоций, боль, разочарование, страх и обида. «Я никогда вас не брошу, маленькая, никогда!» Забираю ее к себе на руки и прижимаю к груди.